Глава 12 Часть 2 В ту ночь Гвенвифор приснилась, будто рядом с нею стоит Артур. Но змеи на его запястьях вдруг ожили и переползли на ее знамя и заморали его холодной мерзкой слизью. Королева проснулась, задыхаясь, хватая ртом воздух. У нее началась рвота. В тот день у нее не нашлось сил подняться с постели. Ближе к вечеру ее навестил встревоженный Артур. Не вижу, чтобы уединение пошло тебе на пользу, госпожа, проговорил он. И жаль мне, что не поехала ты в Камелот, где так безопасно. Я получил вести от королей Малой Британии. Они загнали на скалы тридцать саксонских кораблей, а через десять дней выступим и мы. Король закусил губом. Хотелось бы мне, чтобы все это уже закончилось, и все мы благополучно перебрались в Камелот. — Помолись Господу, Гвен, чтобы мы и впрямь приехали туда живые и невредимые. Артур присел на кровать рядом с женой. Гвен завладела его рукой, но тут ненароком дотронулась пальчиком до змей на запястье и, задохнувшись от ужаса, отдернула кисть. — Что такое, Гвен? — прошептал Артур, прижимая жену к себе. — Бедная моя девочка. Все сидишь в заперти, вот и расхворалась. Этого я и страшился. Гвен отчаянно пыталась сдержать слезы. — Мне приснилось, приснилось, ох, Артур! — взмолилась она, резко усаживаясь на постели и отбрасывая покрывало. — Как ты только допускаешь, чтобы мерзкий змей подгреб под себя все, как в моем сне! У меня от одной этой мысли сердце разрывается. Посмотри, что я для тебя приготовила! Она соскочила с кровати, как была, босиком, к ткацкому станку. — Видишь, оно почти закончено! — Еще три дня, я завершу свой труд. Артур обнял жену за плечи, притянул ее ближе. — Горестно мне, что все это так много для тебя значит, Бенвифор. — Мне страшно жаль. Я возьму это знамя в битву и подниму его рядом со стягом Пендрагона, если захочешь, но не в моей власти отречься от принесенной клятвы. — Господь покарает тебя, если ты сдержишь клятву данную языческому племени, а не ему, — воскликнула королева. Он накажет нас обоих. Артур отвел в сторону цепляющиеся за него руки. Бедная моя девочка, ты расхворалась, ты чувствуешь себя несчастной. Это и неудивительно, в таком-то месте. А теперь и вы. Отсылать тебя слишком поздно, даже если ты и согласишься. Очень может быть, что между Каерлеоном и Камелотом рыщут саксонские банды. Попытайся успокоиться, любовь моя, промолвил он, направляясь к двери. Гвенвифер бросила за ним. И удержала мужа за руку. Ты на меня не сердишься. Сердиться на тебя, когда ты так больна и изнервничалась, Артур поцеловал жену в лоб. Но более, Гвенвифор, мы к этому разговору возвращаться не будем. А теперь мне нужно уйти. Я жду гонца. Он может прибыть с минуты на минуту. Я пришлю Кевина, чтобы сыграл вам. Музыка тебя приободрит. Он еще раз поцеловал королеву и ушел. А Гвинвифор возвратилась к знамени и принялась лихорадочно, точно одержимая заканчивать работу. На следующий день, ближе к вечеру, появился Кевин, с трудом влачая изувеченное тело и тяжко опираясь на палку. Благодаря переброшенной через плечо Арфи, он более чем когда-либо походил на чудовищного горбуна. Именно так смотрелся его силуэт на фоне двери. Гвенвифор почудилась, что гость с отвращением поморщился, И внезапно она увидела свою комнату его глазами. Повсюду разбросано всевозможное женское барахло, воздух спертый. Кевин воздел руку в благословляющем жесте по обычаю друидов, и гвенвифор так и передернулась. От почтенного Талиесина она так и быть, такое приветствие примет, но жест Кевина отчего-то внушил ей безоглядный ужас, как если бы Барт задумал заколдовать ее и ребенка при помощи языческого чародейства. Королева украдкой перекрестилась, гадая, заметил ли это гость. Болезненно скривившись, или так показалось, Гвенвифор, арфист снял арфу с плеча и установил ее на полу. — Удобно ли тебе, мастер арфист, не принести ли чашу вина, смягчить горло перед тем, как ты споешь? — спросила Гвинвифор, и Кевин принял подношение достаточно учтиво. Затем, приметив на станке знамя с крестом, спросил у Эйлайны. Ты ведь дочь короля Пеленора, верно, госпожа? Ты ткешь знамя для отца. Руки Элейны трудились над ним столь же много, как и мои, однако, знамя это для Артура, поспешил ответить Генвифор. Звучный голос Кевина звучал так отстраненно, как если бы он снисходительно хвалил неумелые попытки ребенка, впервые взявшего в руки прялку. Красивая вещь. Такая роскошно будет смотреться на стене в Камелоте, Когда ты туда переберешься, госпожа, но я уверен, что Артур станет сражаться под знаменем Пендрагона, как Артуров отец до него. Но дамам разговоры о битвах Немилы, не сыграть ли мне? Кевин коснулся струн, и Арфа запела. Гвенвифор зачарованно внимала. Служанка подкралась к двери и тоже заслушалась. И ей тоже перепала талика королевского дара. Кевин долго играл в сгущающихся сумерках, наслаждаясь музыкой, Гвенвифор словно перенеслась в мир, где не имели значения ни язычества, ни христианство, где не было ни войны, ни мира, но лишь дух человеческий пламенял на фоне непроглядной тьмы точно неугасимый факел. Когда же перезвон струну молк, Гвенвифор не смогла вымолвить ни слова, и в наступившем безмолвии тихо плакала Элейна. — Словами не передашь, чем мы тебе обязаны, мастер-орфист, арфист, помолчав, выговорила она. Я могу лишь сказать, что запомню эту музыку на всю жизнь. Мгновение, кривая усмешка Кевина казалась злой издевкой над ее переживаниями и над его собственными чувствами. — Госпожа, в музыке тот, кто дарит, получает не меньше, чем тот, кто слушает. И, повернувшись к Элейне, Кевин добавил. — Вижу у тебя арфа госпожи Маргейны, так что тебе ведома истина моих слов. Элейна кивнула. «Я лишь начинающий музыкантша, причем из худших», — посетовала она. «Играть я люблю, вот только радости в том никому нет. Я бесконечно благодарна моим товаркам за их терпение. Слушать, как я сражаюсь с нотами тяжкое испытание». «Это неправда. Ты сама знаешь, как мы любим твою игру», — возразила Гвин Вифер, а Кевин, улыбнувшись, промолвил. «Пожалуй, арфа — единственный инструмент, который просто не может звучать гадко». Как бы дурно на нем не играли. Я вот думаю, не потому ли Арфа посвящена богам. Гвенвифор поджала губы. Но надо ли ему портить удовольствие последнего часа, поминая этих своих нечестивых богов? В конце концов, сам он уродливый гадина. Вот кто он такой. Если бы не его музыка, его бы ни в один приличный дом не пустили. Край муха королева слышала, что Кевин, дескать, деревенский найденыш. Обежать его Гвенвифор не хотелось раз уж орфист пришел доставить ему удовольствие. Она всего лишь отвернулась. Пусть с ним Элейна болтает, ежели ей угодно. Королева поднялась на ноги и подошла к двери. «Ну и душно же здесь, точно и зада жаром повеяло!» — раздраженно буркнула она, распахивая дверь. Через все темнеющее небо, вырываясь откуда-то с севера, проносились огненные копья. На возглас королевой подоспели Элейна со служанкой, И даже Кевин, заботливо убрав арфу футляр, с трудом дотащился до двери. ух что же это, что это все предвещает?» — воскликнула Гвинвифор. «Северяне говорят, будто это копья сверкают в стране великанов», — тихо промолвил Кевин. «А когда отцветы видны на земле, это предвещает кровопролитное сражение, а ведь мы и впрямь в преддверии Великой Битвы». Битвы, в которой Артуров легион, госпожа раса навсегда, с помощью всех богов, решит, суждено ли нам жить как людям цивилизованным или навсегда уйти во тьму. Надо было тебе уехать в Камелот, ляди. Не должно Верховному Королю в такой час еще и на женщин с младенцами отвлекаться. — Да что ты знаешь о женщинах и детях, и о битвах, если на то пошло ты, друид? Обернувшись, обрушилась на него Генвифор. «Так это же не первая моя битва, о королева, невозмутимо отозвался он. «Мою леди подарил мне один король в знак признательности за то, что я, играя на боевых арфах, способствовал его победе. А ты думаешь, я укрылся бы в безопасности Камелота вместе с девами и христианскими священниками, этими евнухами в юбках? Только не я, госпожа. Даже Талиесин в его-то годы от битвы не побежит», — воцарилась тишина а высоко в небесах все полыхало и пламенело огнями северное сияние. — С твоего дозволения, моя королева, должно мне отправиться к лорду моему Артуру и переговорить с ним и с лордом Мерлином о том, что предвещают огни в преддверии грядущей битвы. Генвифор почудилась, будто в живот ей вонзился острый нож. Даже этот страхолюдный язычник вправе отправиться к Артуру, а она — его законная супруга отослана с глаз подальше, хотя носит в себе надежду королевства. Она-то уповала, что ежели она когда-либо родит Артуру сына, король непременно к ней прислушается, окружит ее уважением, перестанет обращаться с ней, как с никчемной женщиной, которой навязали ему в довесок к приданному из ста коней. Однако вот, пожалуйста, ее вновь запихнули в темный угол, раз уж не удалось от нее избавиться, и даже прекрасное ее знамя никому не нужно. — Королева моя, тебе не дужится? — разом встревожился Кевин. — Леди Лейна, да помоги же ей! — он протянул Гвенвифра руку, изувеченную, с вывернутым запястьем, и королева заметила, что вокруг запястья обвелась вытатуированная синей краской змея. гвенвифр резко ошатнулась, с размаху ударила музыканта, едва сознавая, что делает, и Кевин, и без того не нетвердо державшийся на ногах, потерял равновесие и тяжело рухнул на каменный пол. — Прочь от меня, прочь! — задыхаясь, прокричала она. — Не прикасайся ко мне, ты со своими злокозненными змеями! Нечестивый язычник, не смей подпускать своих гнусных змей к моему ребенку! — Гвенвифор! — Элейна метнулась к ней, но вместо того, чтобы поддержать королеву, заботливо склонилась над Кевином и протянул ему руку, помогая подняться. — Лорд-друид, не проклинай ее, она больная и сама не ведает, что делает! «Ах, значит, не ведаю?» — взвизгнула Генвифер. «Ты думаешь, я не вижу, как вы все на меня смотрите, словно на дурочку, словно я глухая, немая и слепая? Успокаивайте меня сочувственными речами, а сами за спиной у священников подбиваете Артура на языческие мерзости и нечестия. Вы все только и ждете, чтобы отдать нас в руки злобных чародеев. Ступай отсюда прочь, чтобы ребенок мой не родился уродом от того, что я поглядела на твою гнусную рожу!» Кевин зажмурился сцепил изувеченные руки, но, не говоря ни слова, повернулся идти и принялся с трудом пристраивать на плечо арфу. Вот он пошарил рукою по полу. Элейна поспешила подать ему палку. и Гвин Вифер услышала, как та тихонько прошептала. — Прости ее, лорд Труид, она больна и не ведает. — Я все отлично понимаю, госпожа. — музыкальный голос Кевина звучал хрипло и резко. — Думаешь, Мне не доводилось слышать от женщин речей столь сладких и прежде. Мне очень жаль. Мне хотелось порадовать вас и только. Гвенвифор, спрятав лицо в ладонях, слышала, как постукивает о палка, и как Кевин, спотыкаясь, тяжело бредет через всю комнату. Он ушел, а она все сидела, сжавшись в комочек, закрывая руками лицо. Ох, он проклял ее с помощью этих своих гнусных змей! Вот они уже жалят и извят ее, вгрызаются в ее тело, небесные копья слепящего света вонзаются в нее со всех сторон, и в мозгу вспыхивают огни. Она слегка пришла в себя, заслышав возглас Элейны. — Гвенвифор, кузина, да погляди же на меня, поговори со мною. — Ах, сохрани нас, Пресвятая Дева. Пошлите за повитухой, глядите, кровь. — Кевин! — пронзительно завизжал Генвифор. — Кевин проклял мое дитя. Она резко выпрямилась, колотя кулаками по каменной стене. Все тело ее бичевала невыносимой боль. А, Господи, помоги мне, пошлите за священником, за священником пошлите. Может быть, он сумеет снять проклятие. И, не обращая внимания на текущие по ногам вода и кровь, она кое-как дотащилась до тканного знамени, иступленно осеняя себя крестом снова и снова, пока не провалилась во тьму и ночной кошмар. Лишь спустя много дней Гвенвиф осознала, что была серьезно больна и что едва не стекла кровью, выкинув четырехмесячного младенца, слишком крохотного и слабого, чтобы выжить. Артур, вот теперь он наверняка меня возненавидит. Я даже ребенка его выносить не смогла. Кевин, это Кевин проклял меня своими змеями. Ей снились жуткие сны про драконов и копья. И однажды, когда к ней пришел Артур и попытался приподнять ей голову, Гвенвифор в ужасе отпрянула от змей, что словно извивались на его запястьях. И даже когда опасность миновала, слабость упорно не желала отступать. Королева лежала неподвижно, вялая, ко всему равнодушная, и по лицу ее струились слезы. У нее не хватало сил даже на то, чтобы их вытереть. Нет, она, видно, ума лишилась, если вбила себе в голову, будто это Кевин ее проклял. Это ей верно в бреду померещилось. Ведь это не первый ее выкидыш, а если кто и виноват, так она сама, раз осталась здесь, вдали от общества своих дам. Тут ни свежего воздуха нет, ни свежей еды, ни возможности размяться. Больную навестил замковый капеллан и тоже подтвердил, что считать, будто Кевин ее проклял, это сущее неразумие. Конечно, Господь никогда не стал бы ее карать рукою языческого жреца. Не спеши перекладывать вину на чужие плечи. — сурово объявил святой отец. — Если здесь и есть чья-то вина, то не твоя ли? — Нет ли у тебя на совести какого-либо тайного греха, леди Гвенвифор? Тайного? Конечно же, нет. Давным-давно покаялась она в любви своей к лансарету и получила отпущение, и с тех пор тщилась думать лишь о законном своем супруге. — Нет, дело не в этом. И все-таки, все-таки... Я не смогла убедить... — Не хватило у меня сил убедить Артура отказаться от языческих змей и знамени Пендрагона, — слабо посетовала она. — Неужто Господь покарал бы за это моего ребенка? — Лишь тебе одно ведомо, что у тебя на совести, госпожа. И не говори о каре, что якобы настигла ребенка, дитя твое на лоне Христовом, а наказывает Господь лишь тебя с Артуром, если это и впрямь наказание, о чем не мне судить, — чопорно добавил священник. Но что же мне сделать, чтобы искупить мой грех? Что сделать мне, чтобы Господь послал Артуру сына ради Британии? А ты воистину сделала все, что в твоих силах, дабы дать Британии христианского короля. Или, может быть, сдерживаешь ты слова, кое должно бы произнести вслух, тщась угодить своему мужу? неумолимо вопрошал священник. Со временем капеллан ушел. Гвенвифо рассталась лежать неподвижно, глядя на знамя. Она знала, ныне каждую ночь в небесах полыхают огни, предрекая великую битву, что уже близка. Однако же некогда римский император узрел в небе знак креста, и судьба всей Британии изменилась безвозвратно. Ах, если бы только она сумела донести сей знак до Артура. — Ну же, помоги мне подняться, — велела она служанке. — Должно мне закончить знамя, что Артур возьмет с собой в битву. В тот вечер в покое королевы пришел Артур. Она как раз прокладывала последние стежки а женщины зажигали светильники. «Ну как ты, родная моя? Рад я, что вновь вижу тебя на ногах и за работой», — промолвил он целую жену. «Милая моя, не нужно так горевать. Ни одна женщина не родила бы здорового ребенка во время столь напряженное, когда в любой момент того и гляди битва начнется. Воистину, надо было мне отослать тебя в камелот». — Мы еще молоды, моя Гвен Вифор. Может статься, Господь еще пошлет нам много детей. Однако по беспомощному выражению его лица Гвен видела — Артур разделяет ее горе. Королева сжала руку мужа и заставила присесть рядом с собой на скамью перед ткацким станком. — Ну разве не красиво? — спросила она, точно ребенок, вымаливающий похвалу. — Чудо, как хорошо! Я думал, в жизни своей не увижу работы более тонкой, чем это. И Артур положил руку на ножны алого бархата, неизменно висящие у него на поясе. «Но твое знамя еще лучше». «А я ведь в каждый стежок вплела молитвы за тебя и твоих соратников», — умоляюще промолвила она. «Артур, послушай меня. Как думаешь, разве не может того быть, что Господь покорал нас, ибо счел, что недостойны мы дать этому королевству следующего короля? Ты и я, разве что, принесем обед служить ему верно и преданно» и не по языческим обычаям, но по новому закону, поддаланию Христа. Все силы языческого зла объединились против нас, и должно нам сразиться с ними при помощи креста». Артур накрыл ладонью руку жены. «Полная, родная моя, ты же знаешь, я служу Господу как могу, и все же ты возносишь над своими людьми языческое знамя со змеями», воскликнула она, и Артур горестно покачал головой. «Любовь моя». Не могу я обмануть и предать владычицу Авалона, возведшую меня на трон. На трон тебя возвел Господь и никто иной, убежденно промолвила Гвенвифор. Ох, Артур, если ты меня любишь, если хочешь, чтобы Господь послал нам другого ребенка, послушайся меня, или ты не видишь, что Он покарал нас, забрав нашего сына к себе. Не говори так, твердо оборвал ее Артур. Без рассудства и суеверия, думать, будто Господь способен на такое. Я пришел с долгожданной вестью. Саксы собирают силы, и мы выступаем в поход, чтобы дать им бой у горы Баден. И весьма жалею я, что ты нездорова и не можешь выехать в Камелот. Но, вы не бывать тому, по крайней мере, пока. — Ах, я отлично знаю, что я для тебя лишь обуза, с горечью воскликнула королева. — Так всегда было. Жаль, что я не умерла вместе с моим ребенком. Нет, — Нет-нет, не след тебе так говорить, — ласково произнес Артур. Я более чем уверен, что с моим добрым мечом и скалибуром и всеми моими соратниками мы одержим победу. А ты молись за нас денные ночь на моя Венвифор». И поднявшись, Артур добавил, «До рассвета мы не выступим. Я попытаюсь выкрыть время и зайти попрощаться с тобой перед тем, как армия двинется в путь. И твой отец тоже навестит тебя. И Гавейн, а, возможно, и Ланселет. Он шлет тебе привет и поклон, моя гвинвифор. Он очень встревожился, услышав, как тебе не дужится. «Сможешь ли ты поговорить с ними, если они придут?» Королева склонила голым. «Я исполню волю моего короля и лорда», — с горечью отозвалась она. «Да, пусть они придут. Хотя дивлюсь я, что ты берешь на себя труд попросить меня о молитвах. Я даже не в силах убедить тебя отказаться от языческого знамени и поднять Христов крест» и вне сомнения господу ведомо твое сердце ибо господь не позволил тебе выехать в битву с верою что сын твой станет править в этой земле ибо не решился ты еще утвердить всей земле христианство. артур умолк выпустил ее руку гвенвифор чувствовала как муж смотрит на нее сверху вниз наконец артур наклонился взял ее за подбородок развернул лицом к себе и тихо произнес дорогая моя госпожа любовь моя ненаглядная «Во имя Господа, неужто ты и вправду в это веришь?» Не в силах произнести ни слова, Гвенвифор кивнула точно ребенок, вытирая нос рукавом платья «Говорю тебе, дорогая моя госпожа, перед лицом Господа не верю я, что Господь так утверждает свою волю, и не думаю, что это так уж важно, какой знамя мы подъемлем. Однако если для тебя это так много значит...» Король помолчал, судорожно сглотнул. Гвинвифор, мне невыносимо видеть тебя в таком горе. Если я возьму в битву это знамя Христа и Пресвятой Девы, перестанешь ли ты скорбеть и от всего сердца помолишься ли за меня Господу? Мгновенно преобразившись, Гвинвифор подняла глаза. Сердце ее взыграло от неуемной радости. Неужто Артур и впрямь сделает это ради нее? Ох, Артур, я молилась, я так молилась. Так тому и быть, вздохнув, произнес артур я клянусь тебе гвинвифор что в битву я возьму лишь твое знамя знамя христа и пресвятой девы и никаких иных стягов над моим легионом развиваться не будет да будет так аминь артур поцеловал ее однако в лице его читалась глубокая печаль она сжала руки мужа покрыла их поцелуями и впервые гвенвифор показалось что змеи на его запястьях ничего такого не значит просто поблекшие изображение не более Воистину, она была безумна, когда сочла, что змеи эти обладают властью повредить ей или ее ребенку. Артур кликнул оруженосца, дожидающегося у дверей комнаты, и велел ему бережно и осторожно забрать знамя и водрузить его над лагерем. — Ибо завтра на рассвете мы выступаем, — объявил король, — и пусть все видят. Над Артуровым легионом развивается знамя моей госпожи с изображением Пресвятой Девы и Креста. Оруженосец оторопел. «Сир! Лорд мой! А как же знамя Пендрагона? Отнеси его к эконому и вели убрать куда-нибудь. Мы выступаем под стягом Господа!» Оруженосец ушел. Артур улыбнулся жене, однако в улыбке этой не ощущалось особой радости. «Я навещу тебя на закате. Вместе с твоим отцом и нашими родственниками. Тут мы и отужинаем». Я велю экономам принести снеди на всех. Не след обременять Элейну заботами о столь многих, а до тех пор прощай, дорогая жена. И Артур скрылся за дверью. В итоге скромный ужин накрыли в одном из малых залов. В покоях королевы столько народу просто не разместилось бы. Гвенвифор и Элейна нарядились в лучшие свои платья из тех, что еще оставались в кайр и вплели в волосы ленты. Обе с восторгом предвкушали что-то вроде праздника после сурового заточения последних недель. Угощение, по чести говоря, немногим лучше армейских пайков накрыли на раскладных столиках. Большинство престарелых советников Артура отослали в Камелот, включая и епископа Патрица. Зато на ужин пригласили Мерлина Толесина и короля Лота и короля Уренца Уэльского и герцога Марка Карноольского, и Ланселетова, и единокровного брата Леонеля из Малой Британии, старшего сына и наследника короля Бана. Был там и Ланселет. Получив минуту, он подошел к королеве и поцеловал ей руку, с безнадежной нежностью заглянув ей в глаза. — Ты поправилась, госпожа моя. Я за тебя тревожился. И, воспользовавшись полумраком, поцеловал ее. Легонько, точно перышком задел, прикоснулся теплыми губами к ее виску. Подошел и король Лео гранс и, сердито хмурясь и супись поцеловал ее в лоб. Мне страх, как жаль, что ты расхворалась. Дорогая моя, и ребенка тоже жаль. Воистину Артуру следовало спроводить тебя в камелот, силком запихнув в носилки. Так поступил бы я с Сальенора, вздумая на мне перечить, бронился король. А теперь вот сама видишь, зря ты осталась еще как зря. Не упрекай ее. — мягко вмешался Талиесин. — Она довольно выстрадала, лорд мой. Ежели Артур не считает нужным ее бронить, так отцу и вовсе не след. — А кто таков герцог Марк? — тактично сменила тему Элейна. — Он кузен Гарлойса карнольского погибшего незадолго до того, как утро зашел на трон, — пояснил Ланселет. Герцог Марк просил Артура, чтобы, если мы одержим победу у горы Баден, Король отдал ему Корноул посредством брака с родственницей нашей Маргейной. «Идти за такого старика?» — потрясенно охнула Гвинвифер. «Думаю, выдать Маргейну за человека постарше было бы только разумно. Красота ее не такова, чтобы привлечь жениха помоложе», — промолвил Ланселет. «Зато она умна, образована, и, собственно говоря, герцог Марк просит ее руки не для себя самого, но для племянника Друстана, а Друстан — один из лучших корноульских рыцарей». Артур сделал его своим соратником сейчас, накануне битвы. Хотя, скорее всего, если Маргейна ко двору не вернется, этот друстан женится на дочке старого бретонского короля Хоуэлла. Ланселет фыркнул себе под нос. Придворные сплетни о браках до да свадьбах, неужто нам и поговорить больше не о чем? — А что? — храбро промолвила Элейна. — Скоро ли ты объявишь нам о своей свадьбе, сэр Ланселет? Рыцарь галантно наклонил голову. — В тот день, когда твой отец предложит мне тебя, леди Элейна, я ему не откажу. — Однако похоже на то, что отец твой предпочтет подыскать тебе жениха побогаче, чем я. А поскольку госпожа моя уже замужем, Ланселет поклонился королеве, и в глазах его Генвифор прочла неизбывная печаль. — Жениться я не тороплюсь. Закрасневшись, Элейна уставилась в пол. Я пригласил Эпеллинора, да только он решил остаться в лагере со своими людьми, готовясь к выступлению. — Часть повозок уже тронулись в путь. — Глядите-ка! — Артур указал на окно. — Северные копья вновь полыхают над нашими головами. — А разве кевин Арфиста с нами не будет? — полюбопытствовал Ланселет. — Я велел ему прийти, коли захочет, — отозвался тлесен Да только Кевин сказал, что предпочел бы не оскорблять королеву своим присутствием. — Вы никак поссорились, Гвен королева опустила глаза. Я наговорил ему резкости, и, будучи больна и истерзана болью. Если ты его увидишь, лорд-друид, не скажешь ли ему, что я от всего сердца прошу у него прощения? Сидя рядом с Артуром и зная, что знамя ее уже развивается над лагерем, Гвенвифор чувствовала, что ее переполняет любовь и сострадание ко всем на свете, даже к злополучному Барду. Думается мне, Кевин знает, что ты говорила так в ожесточении на собственные свои несчастья. Мягко отозвался Талиесин. Что же именно рассказал ему молодой друид? — гадала про себя Гвинвифор. Резко распахнулась дверь, и в зал ворвались лот с Гавейном. — Что же это такое происходит, лорд мой Артур? — возвал лот. — Знамя Пендрагона, за которым мы поклялись следовать, не развивается более над лагерем, и племена немало тем встревожены. Скажи мне, что ты наделал. В свете факелов Артур казался бледным, как полотно. «Мы — христианский народ, и сражаемся мы под знаменем Христа и Пресвятой Девы, только то, кузен». Млот сурово свел брови. «Лучники Авалона поговаривают о том, чтобы покинуть войском. Артур, поднимай это свое Христово знамя, ежели так велит тебе совесть. Но только пусть рядом с ним развивается истяк Пендрагона со змеями мудрости, или армия твоя рассеется» и не будет в ней того единства, что сплачивало воинов на протяжении всего долгого срока томительного ожидания. Или ты ни во что не ставишь оторвение и этот пыл. А ведь пикты славны тем, что уже перебили немало саксов, да и впредь не оплошают. Заклинаю тебя, не отнимай у них знамени, не отказывайся от их верности. Артур смущенно улыбнулся. Подобно тому императору, что узрел в небе знак креста и возвал, — Вот залог победы нашей, — подобно ему, говорю, поступим и мы. — Ты, Уринс, сражаешься под знаком орлов Рима, тебе эта повесть известна. — Известна, король мой, — отозвался Уринс. — Но разумно ли обижать народ Авалона, лорд мой Артур, запястья твои равно, как и мои также, украшены изображениями змеи, как память о земле более древней, нежели земля Христа? — Но если мы одержим победу, жить нам в обновленной земле, — возразила Гвенвифор, А ежели потерпим поражение, так все это неважно. При этих словах Лот обернулся к ней и возрился на нее с нескрываемым отвращением. — Я так и знал, что это твоих рук дело, королева моя. Гавейн встревоженно подошел к окну и оглядел сверху лагерь. Я отсюда вижу, как суетятся они вокруг костров. Малый народец, стало быть, и Савалона, и из твоих краев, король Уринс. — Артур, кузен мой! — рыцарь шагнул к королю. — Заклинаю тебя, как старший из твоих соратников. Возьми в битву знамя Пендрагона ради тех, кто хотел бы за ним следовать. Артур замялся было, но, поймав сияющий взгляд Гвенвифор, улыбнулся жене и промолвил. Я дал клятву. Если мы победим в битве, наш сын станет править землею объединенный под знаком креста. Я не стану никого принуждать в вопросах веры, однако, как говорится в Священном Писании, я и дом мой будем служить Господу. Лансолет вдохнул поглубже и отошел от Гвенвифор. Лорд мой и король, напоминаю тебе. Я лансолет Озерный, и я чту владычицу Авалона. Во имя ее король мой, она друг твой и твоя благодетельница. Я умоляю тебя о милости. Позволь мне самому подъять в битве знамя Пендрагона. Так ты исполнишь свой обед и не нарушишь клятвы данной валоном. Артур вновь замелся. Гвин Вифер чуть заметно покачала головой. Ланселет глянул на Талиесина. Сочтя всеобщее молчание знаком согласия, рыцарь уже направился к выходу, когда тишину нарушил Лот. Артур, нет. И без того в народе судачат о том, что Ланселет, дескать, твой наследник и любимчик. Если он отправится в битву под знаменем Пендрагона, все сочтут, что ты передал свой стяг ему, и в стране возникнет раскол. Твои сторонники пойдут за крестом, а Ланселетовы за драконом. Ты сражаешься под собственным знаменем, равно как и Лео Гранц, равно как и уренс и герцог Марк Корнуольский. Так от чего бы мне не биться под стягом Авалона? Яростно обрушился на него Ланселет. — Но знамя Пендрагона — это знамя всей Британии, объединенной под властью великого дракона! — отозвался Лот, и Артур со вздохом кивнул. — Нам должно сражаться под одним стягом, и стяг этот со знаком креста. — Мне жаль отказать тебе хоть в чем-то, кузен мой! — Артур завладел рукой ланцелета. Но этого я дозволить не могу. Ланцелет постоял немного, крепко сжав губы и явно борясь с гневом, а затем отошел к окну. — Среди моих северян толкуют. Говорят, будто это те самые саксонские копья, с которыми нам предстоит иметь дело. И дикие лебеди стонут, и всех нас ждут вороны. Гвенвифор встала, рука ее надежно покоилась в мужниной. — Вот залог победы нашей, — тихо произнесла она, и Артур крепче сжал ее пальцем. — Да хотя бы против нас. Ополчились все силы ада. А не только Саксы, госпожа моя. Пока рядом со мной, мои соратники, я просто не могу не победить. Тем более, что со мною ты, ланцелет, промолвил Артур, привлекая его ближе к себе с королевой. Минуту лансолет стоял неподвижно, с искаженным от гнева лицом, а затем, глубоко вздохнув, проговорил Король Артур, да будет так. Но. Ланцелет помолчал, и гвенвифор будучи совсем рядом с ним, чувствовала, что все его тело бьет крупная дрожь. Не знаю, что скажут на Волоне, узнав о случившемся, лорд мой и мой король. На мгновение в зале воцарилась гробовая тишина. Высоко в небесах полыхало северное сияние, огненные копья, прилетевшие с севера. А затем Элейна задернула занавеси отгородившись от знамений, и весело воскликнула. — Садитесь же за трапезу, лорды, ибо если ехать вам на битву с рассветом, по крайней мере голодными вы не отправитесь — Мы уж для вас расстарались. Но снова и снова, пока шла трапеза, а лот Уринс и герцог Марк обсуждали с Артуром стратегию размещения войск, Гвенвифор ловила на себе взгляд темных ланцелетовый глаз, исполненный скорбией и ужаса.